Ищением узнавался тот же город, деревянные дома старого Тбилиси, где-нибудь в районе храма Метехи, на фоне древней крепости Нарикала. Мало есть в городских видах такого обаяния, но и такой тревоги. Сколько еще продержится между небом и землей рассохшиеся ветхие балконы и галереи, свисающие со склонов гор? Чинить дома не на что.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 особое для русского. Перечитав то, что увидел и описал тогда, в 70-е поразился. Настолько отдельной, самостоятельной воспринималась Грузия, что я, не обвинуюсь, называл страной составную часть тоталитарного государства, казавшегося монолитом, о распаде которого в те годы не грезил никто. Какое-то было изумление. Какой урок. Зимой еще туда-сюда. Вспоминал, правда,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 Кокетия была вначале, и тогда я еще не знал, но теперь-то знаю, что было потом. Помню и великолепие Тбилиси, и фаэтон на набережной Батуми, и свежий ветер Рикотского перевала, и пропавшие кофе Сухумские улицы, и мандариновые рощи Пицунды, и лебедино-магнолевую роскошь Гагры. Но все это я вспоминаю, когда захочу. А само вспоминается лишь одно — словно Кокетия. Приворотного вина впитал ее частицу, и она, частица, это так и живет во мне, не очень-то со мной считаясь. Слева визгнули жигули. И черноусый человек спросил, в Гурджиане? Я кивнул, и после ехали молча. Мы выехали на кафетинское шоссе, удивительное шоссе. Едешь, как по одной длинной улице, и только таблички оповещают о смене одной деревни другой. по обе стороны морча винограда, дубы, переплетенные с гранатом, фотографии в рамках на скорбных домах, и справа иногда блеснет потерянное в широчайшем весеннем русле узенькое олазанье. В сентябрь было сухо и солнечно, о дождях забыли. Шел ртвели сбор винограда. Важнейшее событие года. Мы въехали в Гурджани, Покажу город.